Глава 13 «Значит, говоришь, поступила жалоба?» Богатыри и спасенный ревизор разместились вокруг небольшого костра, отдыхая после бессонной ночи. И пока Айван уничтожал котелок свежесваренной каши, богатыри успели обсудить сложившуюся ситуацию. С Алешиным заданием все было ясно, гореса можно найти в таверне «Тихое место». С мурмом тоже, вот тебе ревизор, делай с ним что хочешь. А вот с заданием Добрыни все было крайне запутано. С одной стороны, в задании было ясно сказано, что на чистую воду нужно вывести хлебных монополистов региона. С другой, ниточки вели в Сибурск. И это не говоря уже о том, что само задание звучало так. Свежие овощи для регулярных войск. К тому же от внимания богатырей не укрылась оговорка Айвана, о каком-то мифическом утаивании урожая. И друзья, накормив и расположив ревизора к себе, твердо намеревались вытащить из Айвана всю доступную ему информацию. «Именно так, судари!» – кивнул Айван, с явным сожалением отрываясь от котелка с кашей. «К нам в отдел поступила информация, что в селе Малые Выхи утаивается урожай. А можно поподробней?» – попросил Добрыня. «Это какой-то налог или что?» «Естественно, Айван тут же задрал нос, но, сообразив, как глупо выглядит со стороны, тут же смутился. «Все субъекты, входящие в Сибурскую губернию, должны платить налог». «А сколько у нас сейчас налог?» – уточнил Алеша. «От 15%, процентов», – осторожно ответил Айван, чувствуя подвох. «В зависимости от размера уезда». «А если размер на дело, скажем, 10 тысяч человек?» 40% Айван с интересом посмотрел на Алешу. «Но, насколько я знаю, малые выхи едва-едва перевалили численность в тысячу разумных». «Видимо, ты долго просидел в клетке», — усмехнулся Алеша, не спеша отвечать на вопрос ревизора. «Почти неделю?» — немного нервно отозвался Айван. «А что?» «Долго объяснять», — вздохнул Муром. «Ты вот что лучше скажи. Нужно ли платить налог, если субъект не входит в губернию?» «Нет, конечно», — удивился ревизор. «Но малые выхи...» «Ясно», — прервал его Муром. Богатырь замолчал, прикидывая про себя, как поступить лучше. «С одной стороны, будет проще сыграть ревизора в темную, с другой — Айван чем-то ему нравился». Было видно, что этот худощавый парень – идеалист до мозга костей и, как говорится, сделал себя сам. Муром за свою долгую жизнь научился довольно неплохо чувствовать людей и понимал, перед ним сейчас сидит козел отпущения. Оставался лишь один вопрос. Что такого сделал ревизор Айван, если его заказали наемному убийце? Особенно учитывая его невысокую должность. Муром не очень хорошо разбирался в местном табеле о рангах, но точно помнил, что коллежский регистратор – стартовая должность, так сказать, личинка чиновника. И тем удивительнее было, что кто-то решил так радикально его убрать. Принимая во внимание все вышеупомянутые рассуждения, Мурам решил играть с открытыми картами. «Тебя подставили, Айвон» заговорил Илья, решив, что горькая правда сработает в этом случае лучше сладкой лжи. Несколько дней назад империя Евразар объявила городу Малые Выхи войну. «Не может быть!» – воскликнул ревизор, забывая о котелке с кашей. «Это невозможно! Это... это...» «Я тебе больше скажу», – вздохнул Муром. «Империя Евразар выкинула наш город из реестра своих земель». «Но это невыгодно?» – на Айвана было больно смотреть. «Как же налоги?» Казалось, потеря субъекта налогообложения причиняет ревизору большую боль, нежели недельное заточение в клетке. «Но и это еще не все», – Муром покачал головой. «Кто тебе порекомендовал воспользоваться услугами проводника по имени Горис?» «Мой начальник». Нахмурился Айван, сбитый с толку внезапной сменой темы. «Уважаемый Пабло Чичкано...» «У меня для тебя пренеприятнейшие новости», усмехнулся Алеша. «Чем-то ты не угодил своему начальнику». «Но позвольте», — возмутился Айван. «Я же лучший работник финансового отдела. От моего взгляда не скроется ни одна недоимка. Я даже нашел хищение в...» Ревизор осекся и затравленно посмотрел на богатырей. Продолжай, друже, прогудел муром, нашел хищение в. Я оговорился, вымученно улыбнулся Иван. Я. Ой, да тут и так все понятно, вмешался Алёша. Парень нарыл что-то на руководство, вот от него и избавились. Вы ошибаетесь, ревизор замотал головой. Я не верю. Ответь на один единственный вопрос. Алёша устало закатил глаза. «Твой начальник, этот, как его, Пабло Чичикана, он дружен с мэром, с казначеем, с хлебными магнатами Сибурска». «Бинго!» — Щелкнул пальцами Алёша, когда на последних словах Айван непроизвольно поморщился и кивнул. «Дальше можно не продолжать». «Значит, хлебное лобби», — покивал своим мыслям Муром. «Вот его друзья тебя и пустили в расход». «Они не то чтобы друзья», — замял Иван. «Просто обедают вместе раз в неделю, но Пабло не мог». «Значит, смог», — вздохнул Муром. «Сам посуди, зачем в противном случае посылать такого ответственного работника, как ты, в город, окруженный чумой, да еще и давать в проводники наемного убийцу?» «Чумой?» Глаза ревизора стали размером с пятак. «Наемный убийца?» Именно, Айван, подтвердил Муром, именно. А жалоба поступила в ваш отдел случайно не от тех же хлебных магнатов. Не знаю, могу ли я поделиться с вами этой информацией? Айван с опаской покосился на ухмыляющегося Алешу и на погруженного в свои мысли добрыню: Тебя списали, Айван! Муром покачал головой. Вот только горес, вместо того, чтобы прикопать себя под ближайшим кустом, «Решил сыграть в свою собственную игру и отвел тебя на заклание к некроманту, но... но...» «Стоит тебе вернуться в Сибурск, тебя тут же убьют», — терпеливо продолжил Муром. «Вспомни, что ты там раскопал на это хлебное лобби, и соотнеси это со своим начальником, хлебными магнатами Сибурска и отправкой тебя в Малые Выхи. Но я даже не знаю...» «Свежие овощи!» — неожиданно произнес Добрыня. «Я уверен, что это важный кусочек мозаики, но никак не могу понять, куда их прикрутить». «Ты про армейские поставки?» — уточнил Муром. «Думаю, тут все и так понятно». «Постойте!» — в глазах Айвана вспыхнул огонек профессионального интереса. «Свежие овощи, говорите? Армейские поставки?» «Скажите, а вы что-нибудь знаете о квадратных тыквах?» «Ха!» — усмехнулся Алеша, выразительно покосившись на Добрыню. «Как тебе сказать?» «Я их вырастил на своем участке, не стал отмалчиваться Добрыня. И выставил на рынок как раз-таки с целью занять нишу армейских поставок. Это не только источник витаминов, свежая пища долгого хранения, их еще и очень удобно перевозить». «Вот оно!» – прошептал Айван. «Теперь все сходится!» «Что сходится?» – уточнил Муром. «Дайте мне пару минут», – попросил ревизор, задумчиво вертя в руках опустевший котелок. «Мне нужно немного подумать». «Ну что, мужики?» – Алеша покрутил в руке кровавый кинжал Гориса. «Дело раскрыто. О чем тут можно думать? Все и так очевидно». «Не скажи, Алеш», – покачал головой отвлекшийся от своих мыслей Добрыня. «Наверняка в Сибурске есть несколько групп разумных, которые продвигают свои и только свои интересы». «Вот умеешь ты по-умному завернуть, Добрынь», — закатил глаза Алёша. «Так и скажи, местные элиты». «Да называй, как хочешь», — отмахнулся Добрыня. «Кому-то не понравились мои квадратные тыквы и уникальный мед, который создал Муром. Вот мы и имеем, что имеем». «Скорее всего, так оно и есть», — кивнул Муром. «Да, там уйма мелких деталей, но самое главное, что нам нужно решить, как быть дальше». «А чего тут решать?» – удивился Алёша. «Находим этих магнатов и популярно им объясняем, что они не правы. «Хватит дурака валять, Алёш», – покачал головой Муром. «Ты как будто торопишься куда-то. Уж кто-кто, а ты точно знаешь, что такие дела с наскока не решаются. Да и вообще тебе сам Бог велел». «Не-не-не», тут же замотал головой эльф. «Муром, давайте сами. У меня сейчас голова другом болит. И да, ты прав. Чертовски сильно тороплюсь, и ты прекрасно знаешь, куда». «А третье задание», — поморщился Илья. «Ты что, не собираешься его выполнять?» «Оставлю вам Топтыгина», — неохотно протянул Алёша. «Все равно задания связаны. Скверно, темный культ, некромант». Мы все прекрасно понимаем, что за этими понятиями скрывается одна сущность. И когда мы до нее доберемся, твой лук нам не помешает. Муром Алеша посмотрел другу в глаза. Я понимаю, что сам вас сюда затащил, и вы мне, по сути, доверились. И что кладенец — это лишь первый шаг. Но пойми, в реале я сейчас нужнее, пусть и не физически, но... «Понимаю», – вздохнул Илья, – «сколько у нас есть времени?» «Нисколько», – отрезал Алеша, – «с Горесом порешаю, и все». «А если мы тебя дернем телепортом, когда дело дойдет до финальной стадии?» «Увы», – эльф покачал головой, – «бери стражи и кубика». «Ну и Топтыгин вон поможет, к тому же опыта как раз хватило, чтобы повысить уровень родственных уз». «Я же буду занят, и ради всего святого». Не отвлекайте меня, если упустим этих негодяев, все будет зря. Ладно, вздохнул Муром, принимая непростое решение. Подъем, мужики, привал окончен. Но постойте, удивился Айван, который все это время старательно шевелил губами и время от времени качал головой. Я же еще не рассказал вам, что происходит. Расскажешь по пути, проворчал Муром, поднимаясь на ноги пока мы идем на рандеву с твоим проводником. Путь до таверны Тихое Место занял 20 минут, и все это время Айван Хлистов говорил, не переставая. Парень действительно оказался смышленым и сообразил, что жизнь его не стоит и ломаного гроша. И, ничтоже сумнявшись, решил заручиться поддержкой трех богатырей. Он не стал требовать от Мурома и уж тем более от Алёши с Добрыней никаких гарантий безопасности и, положившись на свою чуйку, доверился своим спасителям. и помыслить не мог, что когда-нибудь сможет вот так, практически сходу, выложить все, что он знал и знает о работе финотдела. Но сейчас все его естество так и вопило. Эти ребята, несмотря на то, что их всего трое, могут ему помочь и чем больше информации у них будет, тем качественнее будет помощь». Айван, стоило ему прийти в себя, мгновенно понял, с кем его свела судьба. О легендарном клане «Три богатыря» в Сибурске не слышал только глухой, а уж о похождениях Алёши Ростовича и вовсе ходили истории одна невероятней другой. Еще больше было сплетено слухов про Илью Мурома, основателя клана который за считанные дни сумел превратить глухую деревушку в развивающийся городок. Меньше всего было информации про Добрыню, но Айван в результате специфики своей работы знал про него чуть ли не больше, чем про остальных богатырей. Именно его квадратные тыквы внесли разлад в размеренную жизнь Сибурска. В столичном городе, в котором давным-давно поделены все рынки, новенькому чрезвычайно сложно пробиться, особенно без рекомендаций. Но тыквы, мед, зерно и другая сельхозпродукция из малых вых сработали лучше любых рекомендаций. Как бы местные элиты, ох и меткая же словечко подобрал Алёша Ростович, не изголялись. Армейцы всеми правдами и неправдами пытались раздобыть припасы из малых вых. Мало того, что удобная упаковка облегчала транспортировку и хранение, так каждый продукт еще и давал свои усиления. Тыквы – весомый бонус к силе и телосложению, зерно – незначительный бонус к телосложению, а мед и вовсе удивлял. Ведь помимо стандартных бонусов к силе и скорости бега, Разные сорта меда давали небольшой плюс к телосложению, силе, ловкости и интеллекту. Мед, понятное дело, шел в пайки офицерам, но а зерно с тыквой солдатам. И как бы местные поставщики, которые по совпадению являлись сибурскими хлебными монополистами, не гнули свою линию, армия голосовала золотом. И сейчас, после того, как богатыри открыли ему глаза на произошедшее, И в особенности на его начальника Пабла Чечекана, Айван отчетливо понял, от него действительно хотели избавиться. И Айван, еще недавно гордившийся своим назначением в «Ревизоры», решил поставить на богатырей. В глубине души Айван рассчитывал, что его возьмут в клан или помогут с триумфом вернуться в Сибурск. Но даже сам факт того, что они спасли его от жуткой смерти, говорил, на этих ребят можно положиться. Ну а когда Илья Муром сказал, что они идут наказывать Гориса, Айван принял окончательное решение. И все те полчаса, которые они добирались до таверны, не закрывал рта, выкладывая действительно ценную инсайдерскую информацию. Собственно, все оказалось так, как и предположил Алеша, и богатыри на удивление спокойно приняли исповедь ревизора об армейских контрактах и царящей в городе хлебной монополии. Лишь Муром пару раз переспрашивал имена ключевых чиновников и торгашей, участвующих в распиле городского бюджета. Айван рассказал и про пятничные обеды его босса с пятеркой влиятельнейших семей Сибурска, и про выявленный им подлог накладных, и даже про грызню с канцелярией мэрии и гильдии магов, и про хлебных магнатов, которых поддерживали банкиры, И про армейцев и магов, которые твердо отстаивали свои позиции. И даже про промышленников, которые пытались усидеть на двух стульях, как говорится, и нашим, и вашим. По сути, за эти полчаса Айван наговорил на пожизненные рудники. Но ему было плевать. Он впервые в жизни почувствовал, что находится в безопасности. И впервые в жизни допустил мысль, что богатыри могут оказаться элите Сибурской не по зубам, Но окончательно уверился в новой картине мира Айван уже около таверны. В тот момент, когда они вышли к тихому месту, у парня затряслись колени, а сам он непроизвольно замедлил ход. В душе поселился противный липкий страх, и ревизор только в этот момент понял, что обратного пути не будет. И когда страх уже готов был захлестнуть его с головой, на Айвана внезапность не зашли умиротворение и спокойствие, а все благодаря уверенному приказу Ильи Мурома. Работаем, братья!